Глава 9. Эта ночь принесла мне разгадку одного интересующего меня вопроса, который оказался вовсе неинтересным. Разве что я еще раз убедился, что подлость живет и в общем-то добрых душах глупых людей. Дело в том, что, услышав ночные шаги, я снова вышел и увидел экономку со свечой, снова проследил ее путь к комнате со шкафом. Но в этот раз решил не отступать. Комната снова была пуста, шкаф тоже. Но я перещупал все доски задней стенки. Шкаф стоял в нише. Затем попытался поднять их вверх и убедился, что они сдвигаются с места. Бабуся, наверное, была глуховата, иначе услышала бы мои упражнения». Я с трудом протиснулся в образовавшуюся щель и увидел сводчатый ход, который круто вел вниз. Стертые от времени ступеньки были скользкие, а проход таким узким, что я цеплялся плечами за стены. Я с трудом спустился по ступенькам и увидел небольшую, тоже сводчатую комнату». Вдоль стен в ней стояли сундуки, окованные полосами железа, два шкафа. Все это было открыто. Повсюду валялись листы пергамента и бумаги. Посредине стоял стол, возле него грубо сколоченный табурет, а на нем сидела экономка и рассматривала какой-то пожелтевший лист. Меня поразило выражение алчности на ее лице. Когда я вошел, она закричала с испуга и попыталась спрятать лист. Я успел схватить ее за руку. «Пани экономка, отдайте мне это. И не скажете ли вы, почему вы каждую ночь ходите сюда, в тайный архив? Что здесь делаете? Зачем пугаете своими шагами?» «Ух ты, батюшка, какой прыткий!» Быстро оправилась она. «Все ему надо знать». И, видимо, потому что находилась на первом этаже и не считала нужным церемониться со мной, заговорила с выразительной народной интонацией. «А черья с маком ты не хочешь?» «Гляди ты, что ему понадобилось!» «И бумагу сховал, Что под тебя твои дети так хлеб на старости ховали, как ты от меня ту бумагу. У меня, может, больше прав быть тут, чем у тебя. А он глядит и сидит». Да спрашивает, чтоб тебя так, вереды, не спросились да и обсели. Мне это надоело, я сказал, ты что, в тюрьму захотела? Ты зачем здесь? Или, может быть, ты отсюда дикой охоте знаки подаешь? Экономка обиделась. Лицо ее собралось с морщины. «Грех вам, пания!» — тихо промолвила она. «Я женщина честная!» «Я за своим пришла. Вот оно, в вашей руке, то, что принадлежит мне». Я взглянул на лист. Там была выписка из постановления комиссии по делу однодворцев. Я пробежал глазами по строкам и в конце прочел. И хотя он и за Кревской и до сей поры утверждает, что у него есть документы в подтверждение своих дворянских прав, а также того что наследником Яновских по субституции является именно он, а не господин Горобурда, дело сие за длительностью двадцатилетнего процесса и бездоказательностью следует предать забвению, а прав дворянства, как недоказанных господина Закрепского и Сидора лишить. Но и что из этого?» — спросил я. «А то, батюшка мой!» — язвительно пропела экономка, — «что я закревская! Вот что! А это мой отец судился с великими и сильными, и не знала я! Да спасибо добрым людям! надоумили, Сказали, что должны где-то быть здесь документы! Взял уездный судья десять красненьких, но и совет хороший дал. Давайте бумагу!» «Не поможет», — сказал я. «Это ведь не документ. Здесь суд отказывает вашему отцу. Даже его право на шляхетство не устанавливает. Я об этой проверке мелкой шляхты хорошо знаю. Если бы ваш отец имел документы на право субституции после Яновских, другое дело. Но он их не подал, значит, не имел». На лице экономки отразилась мучительная попытка понять такие сложные вещи. Потом она спросила недоверчиво, а может, Яновские их подкупили? Этим крючкам только давай деньги, я знаю, отняли у моего отца документы, а здесь спрятали. А двадцать лет судиться вы можете? Спросил я, еще двадцать лет. Я, батюшка, к тому времени, наверное, пойду пану Богу порты стирать. Но вот видите, и документов нет, вы же здесь все перерыли. «Все, батюшка, все. Однако жаль своего. Но ведь это только не слухи, а денежки, красненькие, синенькие, свои. И очень нехорошо рыться ночью в чужих бумагах. Батюшка, деньги же свои!» Тупо тянула она. «Их вам не отсудят, даже если бы и были документы. Это майорат Яновских на протяжении трех столетий или даже больше. Но ведь свое батюшка чуть не плакала она и лицо ее стало алчным до да омерзения. Я их миленьких тут же в чулок запихнула б. Денежки ела бы на денежках спала бы. Документов нет, терял я терпение. «Есть законная наследница. И тут произошло что-то ужасное. Старуха вытянула шею. Она у нее стала длинной-длинной, и, приблизив ко мне лицо, свистящим шепотом сказала, «Так может, может, она скоро умрет!» в лицо ее даже прояснилось от такой надежды. «Умрет, и все, она слабая, спит плохо, крови в жилах почти нету, кашляет. Что ей стоит? Исполнится проклятие! Почему дворец должен достаться Горобурде?» когда в нем могла бы жить я. ей что? Отмучается. И со Духом Святым, а я бы тут. Наверное, я изменился в лице, стал страшен, потому что она вдруг втянула голову в плечи. На падаль летишь, ворона, а тут не падаль, тут живой человек, и такой человек, подошвы которого ты не стоишь, который имеет больше прав жить на земле, чем ты, Ступа дурная! баба батюшка Молчи, ведьма! И ты ее в могилу хочешь свести? Все вы здесь одинаковые аспели хищные, все вы за деньги убить готовы человека, все вы пауки, все вы матери за синюю бумажку не пожалеете. А ты знаешь, что такое жизнь, что так легко о смерти другого человека говоришь? Не перед тобой бы первый рассыпать! Но ты выслушай, ты же хочешь, чтобы она солнце живое, радость, хороших людей, долгие годы, которые ее ждут, сменила на подземных червей, чтобы тебе на деньгах спать, из-за которых сюда дикая охота приходит. Может, ты и голубую женщину впускаешь, зачем вчера окно в коридоре открывало? баба батюшка ты мой, я-я его не открывала, ведь было ж холодно. Я еще удивилась, почему оно открыто. На лице этой поганки было столько страха, что я уже не мог замолчать. Я потерял всякое благоразумие. — смерти ей желаешь. Собаки злобные, воронье, прочь отсюда, вон! Она благородная ваша хозяйка. Она, может, и не прогонит вас, но я обещаю, если вы не оставите этот дворец которые испоганили своим вонючим дыханием. Я всех вас в тюрьму засажу». Она пошла к лестнице, горько плача. Я следовал за ней. Мы поднялись в комнату со шкафом, и тут я остановился удивленный. Яновская стояла перед нами в белом платье со свечой в руках. Лицо ее было грустным. Она брезгливо смотрела на экономку. «Пан Белорецкой». «Я случайно слышала ваш разговор, слышала с самого начала. Я шла почти вслед за вами. Наконец я узнала глубину совести и подлости. А ты...» Она обратилась к Закревской, пану стоявшей в стороне. «Ты, оставайся здесь. Я прощаю тебя». «С трудом, но прощаю. Простите и вы, пан Белорецкий. Глупых людей иногда надо прощать, потому что куда она отсюда уйдет? Она никому не нужна, старая глупая баба.